Виденные писателем на различных континентах, пережитые во время службы в гражданской и военной авиации, обретают для читателя неожиданный ракурс, предполагающий глубину философского взгляда с позиции современного человека, разделяющего историческую ответственность за судьбы цивилизации. С этой точки зрения Сент-Экзюпери глубоко современный художник. Современная литература, замечает польская исследовательница творчества Сент-Экзюпери, Буковская. В наиболее характерных ее проявлениях эта литература без компаса, литература, блуждающая по полям человеческого опыта, на которых протоптанные некогда стежки уже начинают зарастать травой. Буковская, Сент-Экзюпери или «Парадоксы гуманизма. Москва, 1983 год», страница 84-85. Сент-Экзюпери далек от канонов бальзаковского классического романа, по которому можно было изучать исторические структуры и типы, Но, являясь современным писателем, он использует свободную комбинацию стилистических приемов отнюдь не в целях искусства для искусства, чистой эстетической игры. Передавая мироощущение современника, он приходит к обобщениям культур философского и нравственного характера, которые в особенности преобладают в его последних этапных работах, «Сказки. Маленький принц» и социально-философской утопии «Цитадель», где более всего проявляется влияние Библии и Нитши. Произведения Сент-Экзюпери связаны с попыткой раскрыть средствами философской прозы загадку человеческого бытия, придать смысл индивидуальному существованию. По всей видимости, не без влияния Теяра де Шардена, он видит в человеке своеобразный венец развития Вселенной. Природный универсум рождает бутон разума. Так сама Вселенная, пишет он, через нас являла свою добрую волю. Уплотнялись звездные туманности, отвердевали планеты, зарождались первые амебы. Исполинский труд жизни вел от к человеку. И все так счастливо сошлось, чтобы через нас завершиться этой удивительной радостью. Право же, это настоящая удача. Письмо заложнику. Но родившись, человек, по Сент-Экзюпери, отнюдь не оказался предназначен к райской безмятежной жизни.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 Человек чрезвычайно хрупок, он наделен способностью к творчеству, созданию совокупности орудий, помогающих ему бороться со стихией. Земля с неукротимыми силами природы и гордый стремящаяся к самопревосхождению и самосовершенствованию в борьбе человек — два неразделимых полюса, чьи судьбы навсегда сопряжены. Герои книг Сент-Экзюпери, будь то Бернис из Южного почтового, Ривьер из Ночного полета, пилоты, запечатленные в планете людей или нарисованные в военном летчике, сотоварищи по разведывательной авиагруппе 2-33, не страшатся решительных действий выбора, который порой совершается на грани смертельной опасности». В них ощущается сила жизненного порыва, мощь непрестанного самосозидания. Не потому ли Сент-Экзюпери столь чутко воспринял идеи Ницше, взывавшего к пробуждению импульса жизни в человеке, воспевавшего путь самопревосхождения? Сверхчеловек ницшеанского толка отнюдь не был его идеалом. Но в мыслительном наследии немецкого философа Сент-Экзюпери привлекает пафос самоутверждения индивида. Быть человеком означает находиться в пространстве становления, раскрытия собственных жизненных возможностей. Эта сторона учения Ницше была с симпатией воспринята не только такими богоборцами-экзистенциалистами, как Сартер и Камю, но и приверженцами христианских ценностей бердяевым Мунье, Шалером. Сент-Экзюпери — художник, немысливший самосотворение личности в отрыве от вопроса о ценностях, к которым призван стремиться индивид. Увлечение Ницше совсем не ведет его к опровержению значимости общечеловеческих начал культуры и предпочтению им произвола воли, этики абсурдного существования личности, лишенной каких-либо неприходящих ориентиров. Но Сент-Экзюпери не выступает и в роли рыцаря религиозной веры, обретающего в ней финальное разрешение всех проблем лекарства от болезни тотального своеволия. К общечеловеческому ведет тропа, предполагающая погружение в мир культуры. В борьбе и самоутверждении индивид находит звенья традиции, позволяющие ему понять свое бытие, как обладающее фундаментальным смыслом. Теперь я догадался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло говорит автор «Планеты людей», задумываясь о смысле человеческого существования. Сент-Экзюпери верил, что в каждой неповторимой личности живет и утверждается человеческое начало, придающее ей ценность. Человек обретает свой лик в деяниях отдельных людей, живущих в уникальных ситуациях. Его друзья-летчики Гавуаль, Гейоме, Израиль и другие были для него олицетворенным воплощением подлинно человеческих сущностных черт, которые раскрывались и в боевых вылетах, и в беседах за стаканом легкого вина после выполнения опасного задания, их роднили общее дело и общая судьба. Но каковы неприходящие черты... Человеческого бытия, без которых его невозможно и представить. Сент-Экзюпери подмечает прежде всего, что телесность человека делает его зависимым от условий существования. Он иронизирует над заботой, которую уделяет индивид своему телу, послушному ему лишь до поры до времени, и оказывающемуся в финале жизни – неподконтрольном волеизъявлению. Этот парадокс двойственности человеческой телесности он ощутил в пятнадцать лет, когда смерть унесла его младшего брата. У постели умирающего, беседуя с ним, он осознал, что в жизни каждого наступает момент, когда его собственное тело, уже не принадлежащее ему владение, В этой пограничной ситуации видится и другое. Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека. Военный летчик. Отношение же человека к миру, по сент не результат его телесности, но прежде всего итог его сознательного, ориентированного воли выбора Разум и дух два важнейших измерения сознания выделяемых сент экзюпери Разум тождествен для него способности планомерно действовать сообразно с поставленной целью в то время как дух связывается с устремленностью человека к высшим культурным ценностям. Это разграничение, уходит своими корнями в размышления Паскаля, ставившего нравственные ценности выше способности рационально постигать мир, добывать научные знания. Если я не знаю основ нравственности, то наука об окружающем мире не принесет мне утешения в тяжкие минуты жизни, а вот основы нравственности утешат и при незнании науки, о предметах внешнего мира», — говорил Паскаль, рассуждая об ориентирах жизни человека, мыслящего тростника. Ему вторит и Сент-Экзюпери, для которого активность разума может быть оплодотворена лишь усилиями духа, носителя общечеловеческих культурных ценностей. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Обращается к читателю, автор военного летчика, полагающий служение духу единственно достойным человек. Во имя высших ценностей сент считает оправданным пренебрежение опасностью физической смерти, борьбе за них он отдал свою жизнь.